Глава 30. Крюк. Должен признать, что Питер Пен никогда не был моим излюбленным врагом. Он необычный человек, а со сверхчеловеком крайне трудно бороться. Вот почему мы включили в наш план крокодила. Правда, ему требуется чертовски много времени, чтобы начать что-нибудь поглощать. Питер Пен приближается к нам. Уже пора! бормочу я крокодилу уголком губ. «Не сработает, капитан. У меня нет часов. Я не знаю, сколько времени осталось». Я недоумённо оглядываюсь на него. Пэн подходит ближе, но не торопится, вероятно, наслаждаясь тем, что загнал нас как добычу. «Ну и что, по-твоему, мы должны делать до тех пор?» горкая я. «Мы можем потанцевать, капитан». Крокодил сверкает зубами. «Что, черт тебе побрал, ты имеешь в виду?» Рок вытаскивает кинжал и бросается проверять защиту Пэна. Пэн уворачивается, но после, когда он возвращается на позицию, Рок наносит ему мощный удар кулаком в живот. Питер Пэн отшатывается. Я вытаскиваю меч правой рукой и поднимаю крюк, пока несколько моих людей берут нас в круг на пляже. Ниже по берегу песок ходит ходуном, словно под ним дёргаются живые звери, и близнецы изо всех сил пытаются устоять на ногах. Они сражаются со своей сестрой и несколькими ее стражниками Фейри. «Один из моих пиратов наносит удар Пену, и Пен ловит клинок голой рукой. Через несколько секунд лезвие улетает в лунный свет сотней мотыльков». Питер Пен со своей тенью еще более опасный враг. Еще двое моих людей атакуют его. Один стреляет из пистолета, но поле, попав в Пэна, падает на песок, не оставляя раны. Другой заносит меч, промахивается, а затем Пен хватает его за горло и сжимает. Пират багровеет, боресь за глоток воздуха. Его ноги отрываются от песка и бесполезно стучат по воздуху. Рядом со мной крокодил сгибается пополам. В чем дело? дергаюсь я. На его спине проступают позвонки. Он наклоняется вперед. Я хватаю его за плечо, чтобы помочь выпрямиться, и тот же сожалею об этом. Его глаза сияют желтым, зубы удлинились и заострились, резкий изгиб носа, выступающие скулы, все его лицо расплывается по краям. Теперь у него как будто вообще нет никаких определенных черт. Я непроизвольно моргаю несколько раз, словно проблема в моем зрении. Он больше призрак, чем человек. Сущность без четкого силуэта. Нет ничего, кроме острых щелкающих зубов и ярких светящихся глаз. Он рычит, и я, спотыкаясь, отшатываюсь с его пути. Крокодил бросается к Питеру Пену, и когда они сталкиваются, Пенна отбрасывает назад. Он летит над лагуной и падает в воду в центре. Громкий всплеск, а затем он исчезает под поверхностью. Остаемся мы вдвоём, я и крокодил, пожиратель людей. Он поворачивается ко мне. «Мы на одной стороне, помнишь?» говорю я прекрасно понимаю что сейчас это сомнительный довод он приближается черт возьми ты возьмешь себя в руки затем на меня сзади налетает фейри солдат и крокодил перепрыгивает через меня хватает его разевая пасть шире чем это кажется возможным и пожирает в один укус только что он был здесь а минуту спустя исчез бесследно Я цепенею. Смотрю на последствия, толком ничего не видя перед собой. Я что, в конец выжил из ума? Крокодил вскидывает голову к сумеречному небу и издаёт удовлетворённый вздох. Затем он поворачивается к другой части пляжа и толпе, оставшейся ему на съедение, и принимается за дело.